Глава четвертая Я сидел в своей комнате и разглядывал деревянную коробочку в своих руках. Совсем небольшая, легко умещается на ладони. Открыть ее было несложно, и внутри на алой подложке лежала пилюля небесного дыхания. Крохотная, чуть больше ногтя, но настолько ценная, что многие воины готовы убить за нее. «И когда ты собираешься ее съесть...» — тут же спросил Рю. — Сразу скажу, что лучше всего подготовиться. Отправиться в твое убежище, чтобы никто не потревожил, и проглотить ее. Часов десять медитации ты преодолеешь четвертый шаг. А если усвоишь ее полностью, то окажешься в паре узлов от преграды мастера. — Ух! — Да, — протянул я, продолжая смотреть на пилюлю. — Что-то не так? — Не думаю, что она мне нужна. Я закрыл крышку, а через секунду вернул пилюлю обратно в пространственный карман. В смысле, не нужна? Но я и не думал отчитываться перед драконом. Вместо этого активировал браслет и мысленно перенесся к метке в Денрисе. Опять серый и пустой подвал, но в этот раз выйти из него получится без проблем. Юл оставила мне ключ. Юл, Мия, позвал я девушек, поднявшись на первый этаж, и окинул взглядом пустой торговый зал. «Тут никого, Нейт!» Рю уже успел побывать на втором этаже с жилыми комнатами. «Действительно, лавка была закрыта, об этом говорила и табличка на входной двери. К счастью, мой ключ был универсальным, так что я спокойно покинул алхимическую лавку Юл и закрыл за собой дверь». «Может, они и на прогулке?» «Может», — пожал я плечами. Но время уже приближалось к вечеру, и было странно не застать девушек дома. Я на всякий случай прошелся по улице, вдруг замечу их где-нибудь неподалеку. Но нет. Рю, который мог осматриваться с высоты, тоже их не увидел. Тогда передо мной оказался выбор — подождать их возвращения или вернуться в школу. Но, посидев немного на крыльце, решил пойти третьим путем отправился в отделение странников. Путь туда я отлично помнил, так что оказался на месте уже минут через двадцать. Разумеется, на территорию меня так просто не пропустили, наверное, вообще отослали бы прочь, если бы не одежда школы Багрового возмездия и жетон ученика. Вот и одна из проблем юного возраста. Тебя взрослые редко принимают всерьез. Но ждать встречающих все равно пришлось снаружи. К счастью встречающей оказалась Горона. Нейт? — Неожиданно. Мне сказали, что пришел посланник от школы. — Увы, я соврал. Никто не позвал бы тебя, если бы я просто попросил. — Действительно, — признала она. — Пойдем. Женщина махнула рукой, и мы прошли на территорию отделения странников. — Я выпишу для тебя временный пропуск. Сможешь проходить на внутреннюю территорию. — Не планирую быть у вас частым гостем, — сухо отозвался я на это предложение. — А зря. Если все удастся, странники очень сильно поднимутся, и нам бы пригодился воин вроде тебя. — Нет, — отрицательно помотал я головой. — Как только закончу школу, я собираюсь отправиться во внутренние витки. — А, так ты из этих. Но продолжать мысль не стала. Я пришел сюда из-за Юл и Мии. Не нашел их в лавке. Ты что-нибудь знаешь? — Конечно. Они тут. Операция твоей сестры закончилась часа четыре назад. Я поэтому и думала, что ты поэтому пришел. — Что? Я аж остановился. — Сегодня оперировали Мию? — Пойдем, она будет рада тебя видеть. Горона провела меня в местный лазарет, и первым делом я столкнулся с Юл. Та была настолько рада меня видеть, что заобнимала, но я был этому даже рад. Она уже очнулась, так что иди, мы не будем мешать. Юл буквально толкнула меня к двери с довольной ухмылкой. Я кивнул и вошел в отдельную палату, выделенную Мией. Сестра лежала на постели и разглядывала новенькую руку, бледную и словно немного опухшую. «Мия?» «Ох, Нейт, прости!» Я тебя не заметила, немного растерялась сестра и неловко попыталась пригладить растрепавшиеся волосы. Не думала, что увижу тебя сегодня. Видимо, меня вел дух спирали. Как себя чувствуешь? Плохо. Но лекарь сказал, что это нормально. Мне за короткий промежуток времени пришлось потратить очень много питательных веществ, и ближайшую неделю я буду только восстанавливаться. Пока она это говорила, Я оглянул палату, приметил в стороне табурет и, поставив его перед кроватью, сел. — Ничего. Главное, что ты вернула все, что потеряла. Я же обещал. — Да. Спасибо, Найт. Правда. И сестра разрыдалась. Пришлось пересесть на кровать и обнять ее. — Все хорошо, Мия. Твой путь только начинается. — Спасибо. Спасибо. — всхлипывала она а я размышлял о том, какой была ее судьба в прошлой жизни. Стала бы она частью Ордена Бесконечного Меча, сломал бы ее хайтом, но в конечном итоге теперь это уже не имеет значения. В той временной линии больше нет. Я сломал ее своим возвращением. Мее потребовалось время, чтобы немного прийти в себя, и я был рядом, поддерживал насколько мог, а когда она окончательно успокоилась, Вручил свой приз за промежуточный экзамен. «Что это?» — спросила она, смотря на меня раскрасневшимися глазами. «Открой». Мия открыла крышку и нервно сглотнула. «Это то, о чем я думаю?» «Да, пилюля. Небесного дыхания». «Откуда она у тебя?» У Мии аж дыхание перехватило. «Дали в школе». «Дали в школе?» — изумилась она, и вместе с этим рассердилась. «Я даже боюсь представить, что ты там такого сделал, что тебе дали пилюлю небесного дыхания. Ты ведь знаешь, что она стоит тысячу баллов?» «Знаю». «А знаешь, что большая часть учеников вообще не способна столько накопить?» «Да». И об этом слышать доводилось. Это на факультете дракона максимум за день можно было заработать пять баллов, а вот у фениксов уже три. На факультете голубого кита всего два. Учитывая, что баллы получаешь не всегда, а их еще приходится тратить на зону медитации, библиотеку и прочее, то вряд ли за все время хоть один кит или черепаха покупали их. — Погоди! — Мия нахмурилась, поморщилась и непонимающе посмотрела на меня. — Почему ты даешь ее мне? — Потому что тебе она нужнее, — справедливо заметил я. — Брось, Нейт, я не могу. Ты и так сделал для меня слишком много. Больше, чем я могу принять. И это... Нет, это чересчур. Мия протянула шкатулку мне, но я и не думал забирать. — Тебе это правда нужнее, — настаивал я. — Вот сколько мне? — Двести десять, — попыталась пошутить она, и я даже улыбнулся. — Вроде того. И на миг я даже задумался... А сколько мне действительно лет? Я же пробыл на двенадцатом витке не ровно две сотни лет. Это лишь примерно. А сколько действительно? Сто девяносто? Двести двадцать? Жаль, но, наверное, никто не сможет дать мне ответ. Но сейчас мне десять, а я всего в двух узлах от четвертого шага. Уже? Ага. Мия, если бы я не потерял три года в храме с испытаниями, то был бы уже мастером и это без учета техники пожирания мира, который обучил меня Рю. За два с лишним года, что мне остались в школе, ты правда думаешь, что я не возвышусь сам?» Сестра опустила глаза на коробочку в своих руках. Я видел, как они дрожат. «Ты талантлива, Мия, серьезно. Возможно, это у нас в крови?» — усмехнулся я. «Мы с тобой не раз сражались. Я видел твою технику, твой стиль, и он действительно хорош». То, чего тебе не хватает, — это внутреннего контроля энергии. Такое бывает. А это, — я указал на пилюлю, — даст тебе толчок. Позже, когда ты полностью восстановишься, обучу тебя одной технике. И, думаю, за год-другой ты станешь мастером. — Я? Мастером? — не верила она, а на глазах стали наворачиваться новые слезы. — Ага. Я помогу тебе стать достаточно сильной чтобы никто больше не посмел тебя тронуть, слышишь?» Она закивала, вновь расплакавшись, но теперь прижимая коробочку к груди. Я просидел с ней больше часа, болтая о разном. Рю подбивал меня рассказать о случившемся в школе, но я не хотел волновать сестру подобным. Потом как-нибудь. Уверен, что новость о жутком промежуточном экзамене уже просочилась за пределы стен школы и ушла в народ какой-то момент к нам присоединилась и Юл, и, как ни странно, я в какой-то момент почувствовал себя лишним. Юл и Мия, несмотря на недолгое знакомство, сдружились, и теперь я действительно ощутил себя младшим братом, сидящим в компании сестры и ее подруги. У них были свои разговоры, свои интересы, и слушать о выборе лака, который подошел бы к ногтям, мне было скучно. Так что я решил, что закончено сегодня. Заодно постараюсь заскочить к родителям и сообщить радостную новость. Мия напоследок еще раз поблагодарила меня, и я получил очередные объятия от Юл. Любит она обниматься, что сказать. Но, увы, к родителям мне заскочить было не дано. Стоило выйти из лазарета, как меня перехватили странники из охранного отделения и сопроводили к главе. Хон Винг в отличие от прошлой нашей встречи, выглядел уставшим. Видимо, сказывалась нехватка сна. Учитывая, что он захотел меня видеть, я думал, что встреча продлится долго. Но это оказалось скорее уточнением, что наша сделка в силе. Напомнил мне, что свою часть договора они выполнили, теперь оставалась моя часть. Справедливо. Я готов, пожал плечами ему в ответ. Когда все начнется? «Скоро», — ответил Хон, не отвлекаясь от работы. Сидя за письменным столом, он параллельно что-то записывал и высчитывал, и Рю даже с интересом заглянул в бумаги. Мне, впрочем, было неинтересно. Кажется, это что-то связанное с бухгалтерией и обеспечением. Очень скоро. Школа Багрового возмездия ответила позитивно. «Вроде бы к нам отправят весь факультет громового дракона». Что? — Да, мы и сами удивились. Думали, выделят один или два отряда, а тут весь факультет. Наверху сильно занервничали, когда подняли вопрос о месте излома. И помимо непосредственно странников и учеников школы, к нам присоединится орден, карающей длани. От них будет по меньшей мере три полных отряда, а это под сотню человек. — Внушительно. Нашим планам это не помешает? — Нет. Было бы хуже, отправь они с нами кого-нибудь из хранителей знаний. Те хитрые и умные умеют подмечать то, что не замечают остальные. Орден, карающий длани, — это дуболомы. Сильный орден, без сомнения, с кучей отличных бойцов, то, что надо для подобной миссии, но прямолинейный. Но нужно действовать быстро. Говорят, к нам пришлют кого-то из людей Вечной Божественной Гвардии, из личных подчиненных надзирающего. «И, кажется, я даже знаю, кого...» — вздохнул я, понимая, к чему все идет. «Знаешь...» — Хон оторвался от бумаг и внимательно посмотрел на меня. «Да... Тогда отправление всего факультета имеет смысл. Ведь этот человек сейчас занимает место старшего преподавателя». «Даже так? Хм... С ним могут быть проблемы?» «Да... Он гораздо сильнее, чем все мы...» и может обладать совершенно невероятными техниками. К примеру, ему удавалось выслеживать меня». «Это плохо», — Винг задумался, почесал переносицу и прикрыл глаза. «Но нам все равно придется рискнуть. Попробуем отвлечь его чем-нибудь, чтобы он забыл о тебе. Ладно, будем думать на ходу. Спасибо, что предупредил. Доверенные люди попробуют накидать варианты». Доверенные люди? И много их? Больше, чем хотелось бы. Не волнуйся, каждому из них я доверяю как себе. Еще бы я доверял тебе. Но свою часть сделки он и впрямь выполнил. В общем, иди. У меня слишком много дел и слишком мало времени.